Каждый раз она обнаруживала, что находится на чердаке, рядом со старым сундуком. Когда она его открывала, оттуда появлялось лицо Рейни, которая злобно смотрела на Дорис и требовала, чтобы она не заглядывала в сундук и не совалась в те дела, которые ее вообще не касаются. Шел месяц за месяцем. Поначалу Дорис боялась жить одна, ведь мать прожила с ней. все 60 лет ее жизни, и принимала за нее все решения. И вот теперь Дорис приходилось все решать самой. Меньше чем через год она уже должна была выйти на пенсию. Эту перемену в своей жизни она даже приветствовала, поскольку последние 10 лет выдались для нее очень тяжелыми. По правде говоря, она давно бы уже сменила работу, но мать всегда убеждала ее этого не делать. И вот тогда Дорис приняла первое в своей жизни серьезное решение – продать дом, в котором выросла, и переехать в наемную квартиру. В конце концов, при такой маленькой пенсии она вряд ли смогла бы содержать старый коттедж с его двумя большими спальнями. В пятницу она позвонила с работы агенту по продаже недвижимости и предложила ему зайти в понедельник во второй половине дня. Таким образом, на то, чтобы как следует подготовиться к его визиту, у нее было вполне достаточно времени, все выходные. Придя с работы, Дорис начала разбирать вещи. Первым в ее списке стоял чердак. Выдвинув складную лестницу, она открыла себе путь наверх. На чердаке пахло плесенью, он был весь забит старыми коробками, ненужными картинами и всяким прочим хламом. И тут, в дальнем конце чердака, она вдруг увидела старомодный металлический сундук. Волосы у нее встали дыбом. Это был тот самый сундук, который она видела во сне. Не найдя в себе сил открыть его, Она поспешно спустилась вниз, а через час уже звонила мне и просила о помощи. Она хотела, чтобы я была рядом с ней, когда она станет открывать этот старый сундук. Сама она слишком боялась делать это одна. Не зная, с чем должна столкнуться, я последовала за ней на заплесневелый чердак. В его дальнем углу я увидела таинственный старый сундук. «Ты хочешь, чтобы я сама его открыла?» Почувствовав ее страх, спросила я. На ее круглом лице появилась робкая улыбка. «Да, пожалуйста», — ответила она. Не ощущая присутствия в помещении каких-либо духов, я все же очень беспокоилась, причем беспокоила меня отнюдь не мать Дорис, а само содержание старого сундука. почему Дорис ночь за ночью снилась, что его нельзя открывать, о чем мать пыталась ее предупредить. Одно было ясно – скоро мы все это выясним. Я осторожно подняла крышку, наполовину ожидая, что оттуда вот-вот выпрыгнет мать Дорис. Но, к своему удивлению, мы обнаружили там лишь письма, сотни адресованных Дорис писем. Скрепленные вместе резинками, они все были аккуратно сложены на дне сундука. «Моя дорогая Дорис», — гласила одно из писем, — «моя болезнь становится все сильнее, я быстро слабею. Если бы только ты отвечала на мои письма, я люблю тебя, и моя любовь никогда не умрет. Пожалуйста, ответь мне, Дорис, хотя бы на этот раз». Ниже стояла подпись Фрэнка. По потрясенному лицу Дорис было ясно, что она никогда не видела этих писем. Все эти годы я любила Фрэнка, думая, что он забыл меня и женился на ком-нибудь еще. И все эти годы мама знала, что он меня тоже любит. Она перехватывала его письма и ни о чем мне не говорила. И все эти годы Он продолжал писать. Даже на том свете она пыталась сделать так, чтобы я их не нашла. Фрэнк всегда меня любил. Но теперь слишком поздно, слишком поздно. Дорис горько заплакала. Мне нечем было ее утешить. Ощущая ее боль, я помогла ей перенести в гостиную пачки писем, и по просьбе Дорис оставила ее, чтобы она могла в одиночестве их прочитать. На следующий день Дорис мне позвонила. «Мама вернулась. Она сердится из-за того, что мы открыли сундук». В голосе Дорис звучало такое отчаяние, что я тут же помчалась к ней,